Глава 36. «Перестань лгать, Яна. Не выкручивайся. Не надо этого всего, ладно?» «Да, ребенок мой, но измена была. Не надо тут играть в святошу и делать из меня урода, выбросившего беременную женщину за дверь. Я не знал, что ты в положении, но ты мне изменила. Признайся уже. Я не могу уже жить с этим. Это грызет меня, понимаешь? Ты мне изменила. Я не буду мстить. Ничего не будет». «Просто скажи правду». «Да какая измена, Олег? О чем ты?» «Я сам тебя видел тогда». «Что ты видел? Что?» «Я видел тебя с мужиком на голову выше. Вы с ним шли в кафе. Потом уже не знаю, куда вы делись. Это не был друг семьи. Твой одногруппник или препод. Мать моя тоже сказала, что видела тебя не раз с другим. Ну и ваша прекрасная история переписки с интимными фото. Я был третьим лишним». Ты вертела мной, как хотела, Яна. Я слушаю все это и понимаю, что Олег искренне верит в какую-то чушь, которую ему так поднесли, что он воспринял это за чистую монету. Его мамочка сделала для этого все. Какой еще мужик? Какие интимные фото? Олег, послушай, я не знаю, что видели твоя мать и ты, но я тебе не изменяла. Не ври. Я не вру. Почему ты мне не веришь? Олег? Твоя мама меня оклеветала. Она меня с первого дня не любила. Она только при тебе хорошая, пойми. Подожди, мы же жили тогда с ними. Значит, она мой телефон взяла и отправила кому-то мои фото. Это было бы легко сделать. Она могла творить такое постоянно. Хватит, ударил кулаком по столу так, что тот аж затрещал. Что за ахинею ты несешь? Как ты можешь мою мать приплетать сюда? Как я могу верить тебе, Яна, если ты скрыла от меня моего же ребенка? А ты поверь, когда ты выгнал меня на улицу без вещей и денег, я на коленях перед твоей матерью стояла, божилась, что не изменяла, а она меня на аборт отвела. Вот моя правда некрасивая, вот она какая. Вытираю слезы, я не могу уже с ним ругаться. Как со стеной говоришь? Олег матери верит. Жене, всем, но только не мне. Он аж сереет в один момент. Встает из-за стола, поправляет рубашку у горла. Что ты сказала? Что слышал? Я звонила тебе, Олег. Я весь месяц звонила. Да вот только ты даже не удосужился взять трубку. Сдохла бы я там в подворотне. А тебе бы все равно было. Думаю, переписку твоя мать делала от моего имени, потому что мне не с кем было переписываться. Нет. Олег отпивает глоток воды, проводит руками по лицу. Бред просто. Моя мать не могла так поступить. Я тебя не предавал, Яна. Ты бессовестная. Скрыла от меня моего ребенка. Я пыталась с тобой связаться. И потом на работу к тебе приходила с Сашей в коляске. А ты с женой уже был. Так что не надо мне тут про совесть говорить. И про верность тоже не смей заикаться. У меня никого не было, кроме тебя. Клянусь, никого. «Я тебе не верю», – пожимает плечами, сжимает зубы, и почему-то я не удивлена. Мне просто больно. Больно, что я всегда на последнем месте для него. Верь во что хочешь, Олег. Если тебе проще думать, что я тебе изменила, верь в это. Я была твоей любовницей, ты провел операцию, а теперь пропусти меня к дочери. Пожалуйста, не надо ребенка в это втягивать. На меня уже вешай, что хочешь, но Саша ни в чем не виновата. Олег силой сжимает переносицу и быстро кому-то набирает. «Что там за беспредел у вас? Немедленно пропусти Салиеву к ребенку и пояснительную мне на стол!» Оборачивается ко мне. «Иди, тебя пустят!» «Спасибо!» Отвечаю тихо и выхожу из кабинета, слышав вслед нескрываемые перешептывания мамаш. «Да кто она такая, чтоб без очереди входить к Холодову? Совсем уже обнаглела!» «Ты посмотри на нее! Олег Евгеньевич еще и ребенка ее взял на операцию без очереди! Истеричка!» «Видать, просила хорошо, ублажила!» — шепчутся, а у меня слезы в глазах. Я опускаю голову, и мне хочется просто удавить всех этих посетительниц и удавиться самой. К черту быть хорошей! Достали! «Закройте свои грязные рты!» — рычу на них и иду в реанимацию. Куда на этот раз меня пускают без вопросов? Медсестры опускают глаза. Видать, они ждали презента в карман, а я не дала, пропуска потому и не было. А стоило начальнику позвонить, так все двери передо мной тут же открылись. Саша, Сашенька моя. Доченька лежит на постели, вся в этих трубках и датчиках вокруг. Она не спит. Коротко улыбается, когда видит меня. «Мамочка!» «Маленькая моя, родная!» Плачу и целую ее, дрожит каждая клетка. Как же я переживала, как мне было страшно, и, несмотря ни на что, я безумно благодарна Холодову, что все прошло прекрасно. «Тебе больно, Сашуль?» «Нет, мам, Олег был со мной всю ночь. Он приходил часто и спрашивал, как у меня дела, давал мне воды». «Хорошо, малышка, хорошо». «Я хочу пить». Беру из тумбочки маленькую бутылку простой воды с трубочкой. Олег, видимо, оставил, подготовил. Держи, осторожно. Саша делает несколько глотков, а я замечаю, что ее грудь вся забинтована. Осторожно прикасаюсь к повязкам. Маленькая, тебе точно не больно? Больно, но я не хочу, чтобы ты плакала. Не расстраивайся, мам. У меня тут трубки. Смотри, как много. Сашуля вся в этих трубках и датчиках. Вокруг нее аппараты. Давление, пульс, сердцебиение. В руке катетер, в носу трубка для подачи воздуха. И мне так жалко ее. Кажется, словно ее боль мне напрямую передается. тш не трогай ничего, пожалуйста. Доченька, просто полежи спокойно. Встанем, как разрешат. Отдыхай, я рядом». «А Олег?» «И Олег рядом». Целую ее и выхожу из реанимации под косые взгляды медсестер. Конечно же, они тоже видят это особое отношение холодного ко мне. Вот только мне этого не надо. И быть должной ему я не собираюсь. Как только получу деньги, сразу оплачу Олегу все до копейки за операцию. Пусть Жанна его радуется. А мы с Сашей и так выживем. Разменяю квартиру, заберу ребенка и уеду на край света от Олега и от своей любви к тому, кто до сих пор мне не верит.